Глава первая Сначала я заметила цветы. Масса цветов, всех расцветок, изящно огибала фасад дома. Я задумалась, не придется ли сажать их каждый год заново. И отметила для себя, что нужно это выяснить. Дом оказался больше, чем я ожидала. Хорошо, что не пришлось выбирать его самой. Я бы постеснялась выбрать этот. Высокая входная дверь была ярко-красной. Над ней на улицу смотрели два одинаковых слуховых окошка, похожие на большие глаза с изогнутыми бровями. Подъездная дорожка изгибалась у крыльца, чтобы приезжать и уезжать, не разворачиваясь. Вместо обычного асфальта Она была вымощена серым клинкером. Его узор напоминал открывающиеся молнии. Я не могла решить, нравится мне это или вызывает головокружение. Подошел Эван и открыл мне дверцу машины. Я его не поблагодарила. Я никогда не благодарила Эвана. Авария произошла не по его вине, но это не значило, что я обязана быть с ним любезной. Саванна — моя дочь-подросток. Единственная причина, по которой я не приняла за один присест весь век один, полученный в больнице. Смотреть дом не поехала. Сказала, что устала, но, конечно, на самом деле просто не захотела. Я тоже не хотела видеть Эвана, но мы все на это согласились, так что нет смысла оттягивать. Помимо Эвана и его жуткого босса только Саванна знала, почему я здесь». Смотрю на этот прекрасный дом. Дом, который я не могла бы себе позволить, вот-вот станет моим. Стоит мне лишь кивнуть. «Как тебе?» — спросил Эван, хотя я еще даже не успела выйти из машины. «Наверное, он примерно одного со мной возраста, или чуть старше, максимум сорок. Интересно, женат ли он?» Кольца он не носил. «Мне нравятся цветы». Ответила я. Великолепно, правда? Естественно, у вас будет садовник. Естественно. Эван часто произносил это слово. Естественно, мы обо всем позаботимся. Если у тебя есть вопросы, естественно, звони в любое время. По выходным он иногда надевал выцветшую безбоку с эмблемой еле. Очевидно, он окончил этот университет. Интересно. На чем он специализировался? На целовании задниц. Это он умел отлично. Я пошла к двери в дом. Колено не гнулось, но я старалась не хромать, шагая по неровной каменной дорожке. Я прошла двухмесячный курс физиотерапии, но Эван сказал, что можно добавить сеансы, если я захочу. Естественно. Он проводил меня до крыльца, точнее, просто навеса, чтобы можно было открыть дверь, не намокнув под дождем. У двери стояла маленькая деревянная скамейка. Выглядела она, как будто только что из магазина. Интересно, она прилагалась к дому? Или ее поставил сюда мистер Лизаблюд? Эван протянул мне ключ. «Будь добра». Он улыбнулся мне. Интересно, о чем он думает? Вряд ли он мне сочувствует. Уж точно не сейчас. Наверное, считает меня самой везучей стервой на планете. Когда у тебя куча денег, все можно купить. Я тому доказательство. Я взяла у него ключ и отперла дверь. Тяжелый язычок замка громко лязгнул, отодвигаясь. Я не знала точно ширину двери, но помню, как подумала, что через нее можно и рояль затащить. Огромный, в форме раковины. как в модных отелях и роскошных универмагах Нордстром. Сучковатые деревянные полы были цвета корицы, под стать запаху внутри. Кремовые стены и шторы цвета имбирного пряника вызывали ощущение, будто я нырнула в пряный чай с молоком. Все было настолько идеально, что у меня выступили слезы. Меня буквально захлестнуло счастье, смешанное с горем и стыдом. Я скинула туфли и потопала через большую прихожую под люстрой в виде колеса и лампочками размером с теннисные мячики. И где такие берут? Как вообще я буду их менять? Столовые. Да, тут есть столовые. Было прямо как из аббатства Даунтон с толстым деревянным столом и восемью стульями с высокими спинками. Еще четыре стула. Ужин для двенадцати персон, футынуты! Ну, Стояли у серванта. Интересно, нет ли в нем китайского фарфора? Я не осмелилась взглянуть. Я продолжила осмотр и прошла на кухню. Там был остров, и около него только три стола, но место еще как минимум для шести. Хотя вряд ли мне понадобится больше трех. У меня никого нет, кроме саванны. и я не собираюсь принимать гостей за завтраком. Будь у нас нормальная семья, наверное, мы ели бы в нише со стеклянными стенами и видом на мощные сосны. Еще там была гостиная, которой я вряд ли буду пользоваться, и кабинет со встроенными книжными шкафами, которые мне не нужны. Они будут выглядеть по-дурацки, если я их не заполню. Так что придется либо держать дверь закрытой, либо пристраститься к чтению. Лестницу на второй этаж покрывал ковер, но я все равно поднималась очень медленно. Физиотерапевт велел мне нянчиться с коленом, чтобы нога стала сильнее, нужно превозмогать боль. Но я все же слегка оперлась на перила, отметив, какие они гладкие и широкие. Наверху было три спальни. Первые две обычного размера, правда, к ним примыкали ванны и балконы, поэтому они казались больше, а хозяйская спальня находилась в конце коридора. Я распахнула дверь и застыла на пороге. Я знала, что там будет большая двуспальная кровать, что-либо другое в таком пространстве смотрелось бы глупо. Но у меня никогда в жизни не было такой огромной кровати. Это было одновременно роскошно и жестоко. У подножия кровати стоял сундук для одеял, а чуть подальше диванчик в стиле шебби-шик напротив камина, обрамленного стеклянной мозаикой, напоминающей разбитое лобовое стекло. Скорее целая квартира, а не спальня. И я задумалась, что мне делать с двумя гардеробными, если я теперь одна? Хватит ли выделенных мне денег, чтобы заполнить их новой одеждой? И зачем она мне? Я села на кровать и посмотрела на стеклянную дверь, ведущую на балкон, больше похожий на террасу. Там был коврик из искусственной травы и два шезлонга, и вид на деревья, и небо. Я невольно задумалась. Что это? Дом мечты или личная тюрьма? А моих секретов хватит. чтобы заполнить весь этот огромный дом. Эван. Три месяца назад. На тротуаре уже собрался народ. Это была узкая улица в спальном районе с одноэтажными домами-коробками, разбросанными среди видавших виды оштукатуренных многоэтажек. Над моей головой на проводах качалась пара кроссовок. Кто-то однажды сказал... Мол, это значит, что здесь продают наркотики. Но не знаю, стоит ли этому верить. Ведь если этот парень знает, то и наркоконтроль тоже в курсе. Верно? Я припарковал рендж-ровер на безопасном расстоянии и пошел дальше пешком. Я смотрел зевак, голоногая парочка в одежде для пробежки, пожилая дама с тележкой для покупок. Женщина в сарафане, темных очках, сандалиях и с татуировками на руках. И три подростка, которые наверняка должны быть в школе. Еще несколько зрителей таращились из дверей и с террас. Всего я насчитал девятерых. Один из них, темноволосый мужчина в новеньком спортивном костюме, направил на обломки телефон, вероятно, надеясь привлечь подписчиков в Твиттере, видеозаписью с места кровавого происшествия. Вряд ли он известный блогер, но такие записи быстро разлетаются по всему интернету, поэтому я держался от его камеры подальше. Я направился к полицейскому форме, охраняющему место происшествия. В нескольких шагах от него по диагонали стояла скорая, с открытой задней дверью, готовилась принять пациента. А потом я опустил взгляд. Меня тут же затошнило. Теперь я понял, зачем покойников накрывают тканью. Несомненно, этот человек погиб мгновенно. Его голова была похожа на сдутый баскетбольный мяч, а ноги согнуты, как у тряпичной куклы, словно вместо костей мягкая набивка. Я попятился, запутался в собственных ногах и чуть не рухнул на двух фельдшеров, которые клали на носилке женщину. «Простите», — промямлил я. Сквозь порванную блузку женщины виднелась обнаженная грудь. Колено на одной ноге забинтовано, повязка на голове уже промокла от крови. Ее веки слегка подрагивали, словно она то теряла сознание, то приходила в себя, Одна рука сжималась и разжималась, будто пытаясь схватить что-то, неожиданно исчезнувшее с привычного места. «Простите», — сказал я полицейскому форме, стоящему ближе всех к телу. Мой голос дрожал, но не по тем причинам, о которых он наверняка подумал. «Женщина, я... я запнулся». Мне не хотелось лгать полицейскому, однако нужно выудить из него информацию, которую он вряд ли поделится с посторонним. Кажется, я знаю эту семью. Я хочу помочь, чем смогу. В какой-то степени так и было. Я и правда хотел кое-кому помочь. Я же не сказал, что хочу помочь жертве. Как ее зовут? Просто хочу убедиться, прежде чем... Прежде чем что? то, господи, что я несу? Прежде чем свяжусь с Коп посмотрел на меня. На латонной табличке значилась его фамилия Келок. Что ж, ему подходит. Румяными щеками и вздернутым носом он напоминал мультяшных героев из рекламы хлопьев Келок. Я вспомнил ребят из моей школы, которые хотели стать полицейскими. Не сказать, чтобы они были отличниками, зато могли испоганить мне жизнь так, что задирать их было бессмысленно. «Мы сами сообщим родным», — поспешил ответить он и отвернулся. И тут я понял, что у меня проблемы, потому что я не сумею взять все под контроль, не зная ее имени. Щелк, щелк, за моей спиной фельдшеры разложили носилки, как гигантский аккордеон. Они уже собирались вкатить женщину в скорую. Я запаниковал. Обстоятельства складывались не в мою пользу. «Куда вы ее увозите?» — спросил я женщину-фельдшера, когда она начала толкать носилки в машину. «В какую больницу?» «В пресвитерианскую, в Тарзань», — отозвалась она, а потом задала вопрос, заставший меня врасплох. «Хотите поехать с нами?» Вопрос был настолько неожиданный, что я чуть не проговорился. «Нет, я поеду на своей машине», — сказал я, подкрепляя ее догадку, что знаком с жертвой. «Возьмете ее вещи». Она сунула руку под простыню и достала нечто столь чудесное, что и ангелы бы запели, если б существовали. «Да, спасибо», — ответил я. Я протянул руку, и в порыве глупости она отдала мне женскую сумочку. И моя первая проблема разрешилась.